Глава 20. Вы хоть понимаете, чем могла обернуться ваша выходка? Понимаете, что нарушили все писанные и неписанные правила Академии? Я стояла посреди кабинета ректора, нервно заламывая руки и не зная, куда деть глаза. Еще никогда в жизни мне не было так стыдно. В детстве я была на редкость послушным ребенком, да и в юности до того, как сбежать из дома, никогда не противилась воле отца. А сейчас меня строжайшим образом отчитывали. Да не кто-нибудь, а самолично Аластер Медроуз, ректор Маджериума. «Я понимаю, профессор, я виновата. Я поступила безрассудно. Моему поступку нет оправдания», — произнесла как можно тверже. «Хоть я вся внутренняя тряслась, мне не хотелось выглядеть жалкой». За два дня, проведенных в лесу, я осознала всю глубину своей глупости и прекрасно понимала, что заслуживаю самого сурового наказания. «И что мне прикажете делать с вами, мисс Гран? Профессор строго глядел на меня из-под сдвинутых густых бровей. А его пальцы, лежащие на краю столешницы, отбивали нервный ритм, выдавая крайнюю степень раздражения. «Поступайте, как посчитаете нужным. Я приму любое наказание». «Мне следовало бы вас отчислить», — Аластер Медрос громко стукнул ладонью по столу. И я вся мысленно сжалась. «И первым же поездом отправить домой». Я стиснула губы, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Я предполагала, что все этим закончится, но услышать об отчислении из уст ректора все равно оказалось непросто. Еще сложнее было удержать себя в руках и не разреветься прямо в его кабинете. «Я понимаю», — ответила еле слышный голос предательски дрогнул. «Понимает она», — фыркнул господин Мэдроуз. Все вы понимаете. А случись какая травма, или не дай Всевышний, что похуже?» перед вашими родителями мне отчитываться». Я горько усмехнулась. «Не беспокойтесь, мой отец будет только рад, если меня отчислят, и я вернусь домой». «Да?» Аластер вопросительно вскинул густые брови. Потом наклонился и достал из выдвижного ящика плотный белый конверт. Швырнул передо мной на стол. «А вот я так не думаю». «Что это?» Я заинтересованно подошла ближе. Глянула на подпись отправителя, и сердце подскочило в груди. Это было письмо от Николаса Леграна, адресованное напрямую Аластеру Медрозу. И пришло оно три дня назад. «И что там?» — дрогнувшим от волнения голосом спросила я. «Неужели отец обратился к самому ректору, чтобы вернуть меня домой?» «А вы как думаете?» — ехидно усмехнулся мужчина. «То же, что пишут все родители. Просят присмотреть за своими сокровенными чадами, оказать всяческое содействие в обучении, и все в этом духе». Я неверищу хлопнула глазами. Присмотреть, оказать всяческое содействие ⁇ это точно письмо от отца. Но если так, то выходит, Стефан донес родителям о том внезапном всплеске магии и... И получается, отец не против моего обучения? Собственные выводы одновременно и окрылили меня и привели в состояние паники. Ведь не успела я обрадовать отца своими успехами, как нарвалась на отчисление. А не далее, как позавчера, еще до вашей идиотской выходки, я умудрился отправить вашему отцу ответ. И каким посмешищем я буду выглядеть, если следом пошлю другое письмо с совершенно другим содержимым?» Господин Мэдровус нервно отдернул туго сидящий по фигуре жилет и пригладил пятерней волосы. По всему было видно, что он привык отвечать за свои слова и не терпел менять собственных решений. Оказываться в глупых ситуациях и подавно. И, «И что вы ему ответили?» «Что и полагается. Что ваш испытательный срок заканчивается в конце ноября, и что решение будет принято по его истечении. Так значит, я могу остаться?» Робко взглянула на собеседника, чувствуя, как в душе затеплились первые лучики надежды. Ректор шумно выдохнул и вновь пристально посмотрел на меня, словно одним этим взглядом мог считать все, что я думаю и чувствую в данный момент. «Да, вы останетесь до окончания испытательного срока». Я чуть было не подпрыгнула от радости, на большее я и рассчитывать не могла. Но это не значит, что вы не получите наказание. Ох, ну остальное это было не страшно. Главное, что мне позволили остаться в Маджириуме, а там за оставшийся месяц многое может измениться. «Во-первых...» — строгим голосом продолжил мужчина. «Вы отстранены от полетов. Я запрещаю вам даже подходить к полночникам, не говоря уже о том, чтобы садиться в седло. Я тут же поникла. Это было жестоко, но справедливо. Во-вторых, я настоятельно рекомендую вам перевестись на другой факультет. Но я подняла руку и посмотрела на бледный знак загонщиков, отпечатанный на ладони. Но разве так можно? Факультет ведь выбирают один раз и навсегда. Я готов сделать для вас исключение. К тому же ваш отец очень настойчиво просил перевести вас на артефактику. И хоть сначала я был с ним не согласен, соблюдая традиции нашего учебного заведения, теперь я понимаю, что это отличный выход из ситуации. Но решение в любом случае за вами». Я вновь посмотрела на свою ладонь, несколько раз сжала и разжала ее, убеждаясь, что символ загонщиков никуда не исчезнет. Я понимала, чего хочет от меня отец чем руководствуется ректор, но он верно сказал решение за мной, и это только мой выбор, который я однажды уже сделала и пока еще ни разу о нем не пожалела. «Нет, я не стану переводиться. Я останусь обучаться на факультете загонщиков», произнесла решительно и выпрямилась, вытянув руки по швам. «Даже при том, что я запретил вам летать?» строго спросил ректор. «Да, даже так». Я кивнула и улыбнулась собственным мыслям. Ну что же, у вас был шанс. Больше такого щедрого предложения вы не получите, и раз уж вы останетесь у загонщиков, вашим куратором теперь будет Астон Шейн». «Что?» Я не поверила своим ушам. «Ну как же?» Сердце охватило тревога. Если мне сменили куратора, выходит, Ская тоже наказали. От мысли, что его могли отчислить, да еще с выпускного курса мне стало дурно. А ведь узкая не было богатого влиятельного родителя, который бы мог заступиться за него, прислав письмо, как это сделал мой отец. У него не было другого дома, не было другого смысла жизни, кроме как окончить Маджериум и стать первоклассным всадником. И самое главное, он ведь ни в чем не виноват. Это была моя глупая выходка, только моя. Я уже открыла было рот, хотела вступиться за него, сказать, что лучше уж пусть отчислят меня, чем накажут Монтега. В этот момент в дверь ректорского кабинета настойчиво постучали. И, не дожидаясь позволения войти, на пороге появилась секретарь. Красноречиво глянула на стрелки хронометра. «У вас срочное совещание с представителями попечительского совета», напомнила мисс Палмер. И ректор, мгновенно вспомнив о неотложном деле, спешно засобирался. «Погодите, ну как же? Скай Монтего? он ни в чем не виноват!» Я попыталась задержать профессора, но тот уже выскользнул из-за стола прихватив с собой какую-то папку. Все, никаких вопросов. Ваш куратор теперь адепт Шейн, и это точно не обсуждается». Не дав мне вставить больше ни слова, ректор быстрым шагом вышел из кабинета, и под нетерпеливым взглядом секретаря я тоже отправилась во свояси. Я неслась, сломя голову, от главного административного корпуса к зданию загонщиков, По узкой мощенной дорожке мимо небольшого парка, разбитого на территории между учебными корпусами. Мимо ошарашено провожающих меня взглядами студентов в цветастых формах факультетов. Даже разок грубо протеснулась сквозь группу артефакторов, растолкав локтями оказавшихся на дороге юношей и девушек. В голове сидела только одна настойчивая мысль — найти Ская, убедиться, что его не отчислили. А если отчислили? Сделать все, что в моих силах, чтобы отменить это несправедливое решение. Я была готова кинуться с мольбами к наставнику и к самому ректору, когда он вернется со своего неотложного совещания. Оказавшись в родном корпусе, я притормозила, пытаясь сообразить, где в это время может быть Монтега. И вновь мысленно ругнулась, поняв, что так и не узнала номер его комнаты. Посмотрела на хронометр, висящий в главном холле, напротив входа в столовую. Занятия уже начались, и на первое я, по всей видимости, опоздала. Не придумав ничего лучше, направилась к раздевалкам, решив, что, возможно, смогу найти Монтега на полигоне. Перед входом в раздевалки на большой информационной доске висели рейтинги студентов. Обычно я всегда останавливалась там и проверяла свое последнее место. Но сегодня я метнулась к первому листку, на котором значились рейтинги старшего курса. И выдохнула, увидев имя Ская на верхней строчке. Не знаю, как часто обновляли рейтинги, но Монтега все еще был в списке и это вселяло надежду на лучшее. «Изабель!» Меня окликнул знакомый голос, и, повернувшись, я увидела идущего мне навстречу Шейна. «А я тебя везде ищу, куда ты пропала». Стоило увидеть Астона, как я тут же вспомнила об Гейл. Точнее, о своем намерении вытрясти из Шейна все подробности того злосчастного вечера. Он единственный остался без пары в нашей игре. Он единственный мог быть причастен к исчезновению Эбби. Я не знала, так ли это, но непременно должна была выяснить. Вот только если вчера я была полна решимости устроить лорду допрос с пристрастием, то сегодня, когда я наконец встретилась с ним воочию, вся бравада куда-то испарилась. Я не знала, с чего начать. Не знала, как выведать у него все подробности, при этом не спугнув. Не знала, как отличить правду от лжи, если он вдруг вздумает мне соврать. В реальности все оказалось куда сложнее, чем мне представлялось. «Изабель», — Астон вырвал меня из размышлений. «А, я...» С трудом вспомнив о сути вопроса, спешно ответила. «Я была у ректора в кабинете». «О, значит, ты уже знаешь?» «Знаю о чем. «Меня назначили твоим куратором», — улыбнулся парень. «Ох, да, я в курсе». Господин Медрус сообщил мне. «Ты не рада?» «Видимо, то, как я произнесла это, показалось Шейну недостаточно радостным». «Нет, я... Я просто...» «Вот бездна, я действительно была не рада. Я бы предпочла, чтобы все осталось по-прежнему. Но не могу же я сказать это парню в лицо. Ты не видел, ская? Шейн сморщился, словно кислого лимона откусил. «Не видел», — ответил коротко и неохотно. «И вообще, нам пора на тренировку. Занятие уже началось. Но, надеюсь, нашего опоздания не заметят. Переодевайся, буду ждать тебя на полигоне». Я лишь кивнула, соглашаясь, и направилась к женской раздевалке. Вот только переодеваться не стала, да и не во что было. Свою тренировочную форму я угробила в лесу. И вряд ли меня ждала новая. Поэтому я прошла раздевалку насквозь и сразу вышла на полигон. В отдалении на тренировочной площадке уже занимались мои одногруппники. Но я отправилась не к ним, я направилась к загонам. Обошла по периметру большую крытую пристройку, где держали полночников. Завернула за угол. И не смогла сдержать радостные улыбки, расползающиеся по лицу. Помимо крытого ангара у нас на полигоне имелась пара открытых вольеров, где оставляли бестиалии в перерывах между занятиями. Вот в одном из таких вольеров Скай тренировал своего новоиспечённого питомца. Драгас нервно расхаживал по кругу, недовольно фыркая и мотыляя из стороны в сторону длинным чешуйчатым хвостом. Прямо напротив, крепко сжимая в руках аркан, плавно скользил по земле Монтега. Рукава его рубашки были закатаны по локте, а ладони перетянуты новыми чистенькими лентами. Звери-человек кружили друг напротив друга. Я слышала короткие звучные команды, которые отдавал Скай. Видела, как хотя словно через силу, Драггаст выполняет их. Каждый раз выказывая свое недовольство тихим рыкам и устрашающим оскалам. Зверю не нравилось подчиняться. Он был диким, свободолюбивым. Думаю, на его месте я бы тоже злилась. Все же Драгаст не домашняя собачонка, чтобы, радостно виляя хвостиком, подавать голос и перекатываться по земле. «Скаю будет нелегко приручить его, это я знала точно. Но при этом у меня не возникло ни единого сомнения, он справится. Как справляется со всем, что ему выпадает?» Я подошла ближе, встала у невысокого ограждения, оперевшись локтями на деревянную перекладину. Мне нравилось наблюдать за ними. За красивым мощным зверем, поражающим своей силой и грацией. И за Скаем. Таким бесстрашным, таким ловким. Лихо запрыгивающим на спину драггасту даже когда тот мчится на скорости. Но вот Скай не удержался и соскользнул с кошачьего загривка, упал на землю, подняв в воздух облако пыли. Я испуганно подскочила на месте и замерла, глядя на него во все глаза, убеждаясь, что парень ничего себе не сломал. Но он был цел. И, наконец, заметил меня, притаившуюся у ограждения. Улыбнулся, давая понять, что все в порядке. Драгаст подошел к нему и ткнулся мордой в ладонь, словно извиняясь за то, что сбросил своего всадника. А я только теперь заметила свеженькие руны привязки, нанесенные зверю на рога. Судя по виду, той же самой стойкой краской, которую используют для привязки молодых полночников. Скай потрепал Драгаста за ухо и накинул на шею аркан. Привязал к толстому столбу, вкопанному в землю. А сам направился ко мне. «Привет, выспалась?» — первым делом спросил Монтега. «Тебя не отчислили?» Почти одновременно с ним воскликнула я. «Меня? Отчислили?» Скай рассмеялся, запрокинув голову к небу. «Они были бы полными идиотами, если бы отчислили единственного на факультете ловца». «Ох, ну конечно!» «И как я раньше об этом не подумала?» Скай поймал Драгаста, создал привязку и самолично привел его в Академию. «Теперь он не просто загонщик, теперь он ловец». Я метнула взгляд к черному мундиру Монтега, небрежно перекинутому через ограждение. На правом рукаве красовалась свеженькая золотистая нашивка. Змея, кусающая собственный хвост. Отличительный знак ловцов. «На факультете нет других ловцов?» — спросила заинтересованно. «Есть парочка среди наставников. Но среди адептов я единственный», — произнес Монтега. Я слышала нескрываемую гордость в его голосе. Скай определенно был доволен собой. И я не могла не проникнуться его чувствами, сама заулыбалась, чувствуя невероятную радость за него. Значит, ты все еще первый в рейтинге? Угу. Скай довольно кивнул. Подошел ближе и тоже облокотился на перекладину. От его близости внутри меня все перевернулось. Перед глазами стоял наш вчерашний поцелуй. Его нежные объятия и мокрое тело, облепленное тонким хлопком рубашки. Льющаяся сверху горячая вода. Какой же я была дурой, что сбежала! А главное, зачем? Вышло глупо им, И теперь мне было ужасно стыдно за свое поведение. Прости за вчерашнее. Быстро выпалила я, пока хватало смелости внутреннего запала. За что именно? Скай склонил голову к плечу и выжидающе уставился на меня, не собираясь облегчать задачу. За то, что стащила мою рубашку. Да, то есть нет. И за это тоже. Я запуталась. Я ведь совсем не о том хотела поговорить. Опустила глаза и уставилась на мужские ладони, лежащие поверх деревянной перекладины. Почувствовала, как сильно я хочу дотронуться до него, как сильно хочу коснуться перевязанной руки и переплести наши пальцы. А еще сильнее хочу знать, что вчерашнее не было ежеминутным порывом, и что Уская тоже переворачивается все внутри, когда он видит меня. Прости, что сбежала вчера. Не знаю, что на меня нашло. Я зажмурилась и потрясла головой. Глупость какая-то. В ответ на мои слова я почувствовала прикосновение к ладони, мягкое и почти невесомое, но такое многообещающее. Робко подняла глаза на Sky. Его взгляд был таким же мягким, как и прикосновение. Но вот в словах сорвавшихся с уст звучало ехидство. «Что? Сходила вчера к Шейну? Допросила его?» «Не, я потрясла головой. Даже не дошла». Как ни странно, Скай не выглядел удивленным. Напротив, выражение его лица будто говорило. Я в этом и не сомневался. Наверное, мне стоило обидеться, но на самом деле мне нужна была помощь, его помощь. Честно говоря, я даже не знаю, как к нему подступиться, с чего начать ей вообще. Скай крепче сжал мою ладонь, а я не выдержала и все таки переплела наши пальцы. «Тебе не надо ничего делать», — вдруг заявил парень. «Я уже разговаривал с Шейном». Еще до того, как мы привлекли ищеек. И даже до того, как позвали на помощь Колдстоуна. Я непонимающе возрилась на Ская. Я ведь не идиот. Я с самого начала знал, что Шейн единственный, у кого нет алиби на тот вечер. И уж поверь, я допросил его с пристрастием. Скай ухмыльнулся. Даже в голову влез. Влез в голову? Эта мысль мне не понравилась. Испугала, заставив зябко передернуть плечами но ладонь Скай, сжимающая мою, вновь вернула спокойствие. Насколько позволяют мои способности, конечно. Монтега поморщился, словно говорил о чем то весьма неприятном. И он чист, поверь мне. Уж насколько я не люблю Шейна, но тут мне даже прикопаться не к чему. Твою подружку он не трогал. Ох, только и смогла выдохнуть я. Кажется, дело вновь зашло в тупик. И что же теперь делать? Не знаю, Скай пожал плечами. В любом случае, теперь это дело ищеек, так что просто не думай об этом. Я кивнула, хотя сама понимала, что не думать не смогу. Мысль о неправильности происходящего, острой занозы сидела в сознании. И что бы я ни делала, все время мыслями возвращалась к Эбби и ее странному исчезновению. «Тебя, я так понимаю, тоже не отчислили?» Перевел тему Монтега, мягко поглаживая мою ладонь. Нет, дали срок до конца ноября, как и было прежде, только вот. Я закусила губу вновь, почувствовав обиду. Меня отстранили от полетов. Но этого стоило ожидать, — ничуть не удивился Скай. А еще я хотела сообщить о том, что теперь у меня новый куратор, но нас прервали. Изабель, я везде тебя ищу. Обернувшись, я увидела лорда Шейна, направляющегося к нам широким быстрым шагом. Тут же инстинктивно выдернула ладонь из рук Скай и спрятала кисти за спину. чего то не хотелось, чтобы Астон видел нас вместе. «Ты забыла про тренировку? Мы и так уже прилично опоздали», — возмущенно пробурчал старшекурсник. При этом смотрел он только на меня, будто не замечал присутствие Ская. «Какое тебе дело?» — огрызнулся Монтега раньше, чем я успела ответить. «Такое, что теперь я ее куратор» и обязан следить за тем, как Изабель справляется с учебой. И уж поверь мне, я не допущу, чтобы с ней случилась беда». Намек получился жирнее некуда, Скайс силой сжал зубы. На его челюстях заходили жилваки, выдавая крайнюю степень раздражения. «Он, правда, теперь твой куратор?» Сквозь стиснутые зубы спросил парень, продолжая прожигать лорда яростным взглядом. «Да, его назначил сам господин Мэдроуз». «Очень в этом сомневаюсь», — Все так же проскрежетал Монтега. «Слишком много чести. У меня она хотя бы есть, в отличие от некоторых». Я почувствовала, как воздух заискрился от напряжения. Скай сделал еле заметное движение навстречу Астону. Тот шагнул вплотную к ограждению загона, и лишь в последний момент я успела протеснуться между ними и выставить руки вперед, упираясь ладонями в грудь своего нового куратора. «Нам и правда пора на тренировку, идем, стало между двух исходящих паром мужчин. Шейн недовольно фыркнул. Последний раз стрельнул в оппонента яростным взглядом и, стряхнув с плеча невидимую пылинку, отступил назад. Я облегченно выдохнула. Не хватало еще, чтобы они тут сцепились. Я не видела выражения лица, стоящего за спиной Монтега, но буквально кожа ощущала его недовольство. Его напряжение, сковавшее каждую клеточку тела. «И правда, идём». Мне зачем тратить время на всякое». Лорд проглотил ругательство, окинув Монтега брезгливым взглядом. «Да уж, тактичность и сдержанность Лорда Шейна определенно давали трещину, когда он находился рядом со своим извечным соперником за место в рейтинге. Передело было вовсе не в рейтинге. Я покорно последовала за своим куратором, но в последний момент Скайни громко окликнул меня. «Изабель, будь аккуратна с ним, хорошо?» Скай был как никогда серьезен, но признаться честно, я не понимала причин его беспокойства. Он ведь сам чуть ранее сказал, что Астон не причастен к пропаже Эбби, а значит, опасаться его незачем. Я посмотрела недоумевающим, а Скай вполголоса добавил: Станет распускать руки, скажешь мне, хорошо? Я с улыбкой кивнула. Сердце всполошенно толкнулось в груди, а чуть ниже в районе желудка запорхали бабочки. Всевышний, неужели Скайп попросту ревнует? Никогда не думала, что от этого может быть так волнующе приятно. Я опустила голову, пряча вспыхнувшие румянцем щеки, и кинулась в догонку за Астоном Шейном, надеясь, что он ничего не заметит. Тренировка не удалась. Можно сказать, пошла коту под хвост. Утром я проспала почти весь завтрак и оттого не застала в столовой никого из своих одногруппников. Поэтому сейчас, увидев меня на тренировке, здоровую и невредимую после двухдневного отсутствия на занятиях, ребята знатно всполошились. Со всех сторон сыпались вопросы и догадки. Многие недоумевали, почему после стольких нарушений меня не отчислили из Маджериума. Другие интересовались, как нам удалось без потерь выбраться из зачарованного леса. Я растерялась от количества внимания, свалившегося на мою голову. И поначалу не отвечала ребятам стараясь сосредоточиться на занятии и не нарушать дисциплину. Но интерес одногруппников оказался столь велик, что увиливать от вопросов вскоре стало попросту невозможно. Капитан Байрон пытался призвать студентов к порядку, но даже он вскоре бросил эту затею, дав мне ответить и утолить интерес взбудораженных учеников. Сильно влетел от ректора. Не очень. А в лесу правда водятся волкалаки? Не знаю, не встречала. Почему так долго? Далеко занесло. «Вы что, пешком шли?» «Конечно, пешком, дурень. Полночники-то вернулись в академию», ответил кто-то умный вместо меня. «Вообще-то мы приехали на драг -гасте. Последнее удивило одногруппников сильнее всего. По всей видимости, никто из них не ходил сегодня к загонам и не видел огромного рогатого зверя, вольготно расхаживающего в открытом вольере. Серьезно? «Да ты шутишь!» «И где он?» «Я хочу это видеть!» Спустя несколько секунд... Я успела пожалеть о том, что вообще обмолвилась от Драгастя. Эта новость произвела настолько сильное впечатление на адептов, что ни о какой тренировке теперь и речи быть не могло. Ребята были готовы в ту же секунду ринуться к загонам, чтобы удостовериться в правдивости моих слов. И, конечно же, посмотреть на живого Драгаста. Капитану Байрону чуть ли не грудью пришлось преграждать им путь. Так-так, стоп. Драгаста мы пойдем смотреть только после окончания тренировки. И строго под моим контролем. Не хватало еще, чтобы он кому-нибудь из вас бошку откусил. Последнее заявление слегка поубавило пыл одногруппников. Так что наставнику даже удалось назначить нам задание. «А сейчас живо десять кругов по полигону. И к загонам ни ногой!» Издав разочарованный вздох, ребята дружной гурьбой побежали вокруг полигона. И каждый непременно считал своим долгом подбежать ко мне и спросить что-нибудь напоследок. Вскоре к нам присоединились и старшекурсники, уже отработавшие свое задание и теперь поползновение в мою сторону заметно убавилось. Астон Шейн пристроился по правую руку от меня и одним своим присутствием отгонял непрошенных собеседников. И с одной стороны мне бы радоваться, я порядком устала от расспросов, а с другой... Мне и самой было слегка неуютно в его присутствии, благо хоть лорд молчал, так что я смогла сосредоточиться на беге и собственном дыхании. Забавно помнится, в самом начале обучения даже простой бег на длинные дистанции давался мне с трудом. А теперь десять больших кругов казались совершенно пустяковым делом. Привычные размеренные движения помогали расслабиться и разгрузить голову. Прохладный осенний воздух остужал разгоряченную кожу. Я научилась получать удовольствие от тренировок. Научилась слушать свое тело и здраво оценивать собственные силы. А ведь прошло каких-то несчастных два месяца, как я приехала учиться в Маджериум а я уже ощущала себя частичкой этой академии. И, несмотря на то, что не смогла толком завести друзей, все равно чувствовала себя на своем месте. После выполнения задания ребятам, наконец, разрешили посмотреть на Драггаста. Близко к вольеру их, конечно, не подпустили, позволив наблюдать за животным только издалека. Зверь и так изрядно нервничал. Постоянно озирался и рычал, бросая на студентов напряженные взгляды. Такое внимание было ему непривычно не говоря уже о том, что Драгаст ни разу в жизни не видел подобного скопления людей. Даже не будучи менталистом, я понимала, что он напуган и оттого крайне агрессивен. Скаю стоило больших усилий удерживать своего питомца под контролем. Все время, пока одногруппники рассматривали животное, парень не убирал ладони из рун привязки и крепко держал Драгаста закрученные рога. А еще я заметила, как он время от времени что-то шепчет, склонившись к мохнатому уху. Несколько старшекурсников и сам капитан Байрон и вовсе стояли, схватившись за арканы, готовые в любой момент пустить их в дело, если вдруг зверь взбрыкнет. Но слава Всевышнему этого не понадобилось. Спустя пять минут наставник уже разгонял столпившихся первогодок, решив, что не стоит дольше дразнить судьбу. Адепты нехотя зашагали к раздевалкам, сам же капитан Байрон решительно направился к загону. «Мне было интересно, о чем он будет говорить со Скаем?» но я не стала задерживаться, а тем более подходить. Все это время Шейн не спускал с меня глаз, словно приставленный по мою душу надзиратель. Хорошо, хоть спаренных занятий на сегодня больше не было, и я смогла спокойно доучиться остаток дня. После того, как меня чудом не отчислили из академии, тяга к знаниям и стремление догнать одногруппников усилилась многократно. Мне, по сути, дали второй шанс, и я собиралась сделать все возможное, чтобы не упустить его.